Оживленная беседа за ужином по бычу жителей прерии касалась главным образом индейцев и случаев на охоте. Поскольку Стумп был своего рода ходячей охотничьей энциклопедией, не мудрено, что он говорил больше всех и рассказывал такие истории, что Филип ахал от изумления. Однако беседа прекратилась еще задолго до полуночи.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 «Как жаль, что святой Патрик не посетил Техас, прежде чем отправился на тот свет!» Примечание. По преданию, святой Патрик уничтожил в Ирландии всех ядовитых змей. Филим, живя в уединенной хижине, мало с кем встречался и потому не знал о магических свойствах кабриэсто. Он не замедлил использовать приобретенные знания».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 Скоро, однако, обнаружилось, что старый охотник не спит. Он ворочался с сбоку на бок, как будто какая-то беспокойная мысль лишила его сна. Перевернувшись раз десять, Зеп сел и недовольно посмотрел вокруг.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 В его блестящей чешуе отражались серебристые лучи месяца, и присмыкающиеся нетрудно было определить. Змея шепотом произнес зеб, когда его глаза остановились на присмыкающемся. Любопытно, какая то ползая здесь по ночам, слишком велика для гремучки. Правда, в этих краях встречают гремучие змеи почти такой же величины, но у этой слишком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 Через секунду ее длинное блестящее тело уже извивалось в его руке. «Ну, мистер Филим», — воскликнул Зеб, — «теперь держись. Если я не напугаю твою трусливую душу так, что ты не заснешь до самого утра, то я простофилия, который не может отличить сырыча от индюка. Погоди же». И охотник направился к хижине.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 Искусать она не могла, но мы все равно с ней расправимся. Охотник схватил ужа, высоко поднял и бросил озим с такой силой, что почти лишил его способности двигаться. «Вот и все, мистер Филим», — сказал Зеп, наступая змее на голову своим тяжелым каблуком. «Ложись и спи спокойно до утра. Змеи тебя больше не тронут». Подталкивая ногой убитого ужа и весело посмеиваясь, зепстумб вышел из хижины, снова растянулся на траве во весь свой огромный рост и на этот раз, наконец, заснул.